Глава 1020. -я. Король драмы. Я его знаю. Сахаян с вытаращенными глазами учащенно задышал. Его мозг слегка не поспевал за событиями. Перед мысленным взором возник силуэт, но он тут же прогнал его из головы. Я не мог быть, этот человек. Не мог. Все верно? Ты его знаешь. Сестрица наставница сухо покашляла. Странное выражение лица вновь сменилось с серьезностью однако в ее глазах на мгновение появилась гордость, которую не заметил Сэхоян. «Это твой?» – серьезно сказала она. «Шестнадцатый дядюшка-наставник Ван Буэлэ». Сэхояна вздресло. У него в голове как будто загромыхал гром, перемежаемым многократным эхом слов наставницы. «Мой шестнадцатый дядюшка-наставник Ван Буэлэ». У Сахаяна, как будто земля стала уходить из-под ног. Он с размаху ударил себя ладонью по лбу, а потом посмотрел на патриарха и наставницу, ибо последняя еще не закончила. янь Р, наставник описывал тебя как весьма смышленного паренька. К тому же ты не первый год знаком с Ван Боле, разве ты не знаешь, что он очень близок к Чэнь Цэнзэ, -цэ, словно их связывает кровные узы?» Сестрица-наставница устала и слегка беспомощно вздохнула. «Наставница! Патриарх! Разве вы не говорили, что у вас есть ученик, знакомый с Чэнь Цэнзэ? -цэ? А ведь тогда Ван еще ещё не признала вас своим учителем!» Запинаясь, промямлил полностью сбитый с толку Сыхаян. «Ну да, Ван был действительно мой ученик. Просто в тот момент он еще не учился у меня. В моем сердце он уже давно мой ученик. Ты неправильно истолковал мои слова, и теперь во всем обвиняешь меня?» Патриарх, бушующее пламя, выглядел раздраженным, словно не он водил его за нос, а сам Сыхаян сделал неверные выводы. «Я... В... Сыхаян резко вскочил, Его трясло, дыхание стало прерывистым, глаза нездорово блестели. Ему хотелось залиться горькими слезами от обиды. Это он тут был жертвой. Он столько ломал голову, столько всего сделал, а в итоге пришел туда, откуда начал. Нужный ему человек все это время находился прямо у него под носом. Узная он об этом раньше, то не покинул бы в панике рынок семьи Сэ. Не пытался судорожно придумать решение, не изводил себя днями и ночами напролёт не ломал голову относительно личности загадочного приятеля Чэнь Цэн -Зэ. Только сейчас он понял, что в тот день на рынке семьи Сэ, когда он выручил Ван стоило ему сказать хоть слово, и тот, скорее всего, согласился бы помочь. После дополнительных инвестиций в него, его проблема была бы решена. Так почему же? Совсем недавно Ван спрашивала спрашивал о его проблеме с Чэнь Цэн -Зэ. Судя по выражению его лица, он действительно хотел помочь, но он отмахнулся от предлагаемой помощи. Небеса! Я! Я! Сэхаян хотел заплакать, но слез не было. Его захлестнуло сильнейшее чувство несправедливости. Патриарх бушующее пламя намеренно обвел его вокруг пальца. Ты что себе позволяешь? Так непочтительно вести себя со старшими! Куда это годится? Патриарх бушующее пламя нахмырился и холодно фыркнул. Глаза старика опасно блеснули, а потом помещение затопило давление. Это сразу же отрезвило Сэхаяна. Ему казалось, будто перед ним сидит непрактика, готовая к извержению супервулкан. Если извержение начнется, небо и земля будут расколоты надвое. Сестрица-наставница рядом с ним тоже изменилась в лице. Она молниеносно подошла к нему и заслонила дрожащего Сахаена от явно растерженного патриарха бушующее пламя. «Наставник, умерьте свой гнев!» «Умереть гнев?» «Дон Эр, я допустил ошибку. Мне не следовало разрешать тебе брать его в ученики. Более того, его статус аннулируется». «В моем учении бушующее пламя никогда не будет тех, кто не уважает старших!» С этими словами патриарх поднял правую руку. Встревожная сестрица-наставница опустилась перед ним на колени. «Наставник! За всю мою жизнь ученицы я никогда не брала себе ученика. Сегодня я согласилась взять на попечение Ян Эра. Теперь он мой ученик, поэтому я прошу наставника снисхождения. Он ведь еще очень юн!» Ты... Патриарх, скривившись, посмотрел на свою старшую ученицу и дрожащего от страха Сыхаяна у нее за спиной. После долгой паузы он холодно хмыкнул. «Сыхаян, если бы не твоя наставница, то ты бы ответил по всей строгости установленных здесь законов. Так и быть, теперь это твой ученик, поэтому разбирайся с ним сама». С этими словами патриарх жестом дал понять, что разговор окончен. В следующий миг разгневанный старик исчез. После его исчезновения давление спало. Окажи здесь Ван Буэлэ, то он бы не удержался от аплодисментов. Наставник оказался блестящим актером. Чтобы так реалистично разыграть такую драматичную сцену, надо обладать настоящим талантом. Сэхэйн, разумеется, ничего не знал. После вспышки гнева патриарха, бушующее пламя, ощутив на себе всю мощь его ауры, он посмотрел на наставницу, которая спасла его, как вдруг у него внутри все сжалось. «Наставница!» Сестрица-наставница со вздохом повернулась к Сыхаяну. «Ян-Эр, ты присоединился к учению «Бушующее пламя». Здесь надо следовать определенным правилам. Если ты еще раз выведешь патриарха из себя, я уже не смогу тебе помочь. Насчет случившегося, сам подумай. Ты действительно считаешь, что просчитался?» Сестрица-наставница многозначительно посмотрела на Сыхаяна. Тот вздрогнул, словно на него вылили ушат ледяной воды. Наставница была абсолютно права. Если Патриарх действительно обвел его вокруг пальца, в конечном итоге он сам пришел к неправильным выводам. Он осознал, что потерял контроль над собой, и что не позволило ему трезво оценить ситуацию. После присоединения к учению «Бушующее пламя» он ничего не потерял, став одним из учеников в этом скоплении. Наоборот, оказавшись рядом с Ван Буэлэ, ему будет намного проще добиться желаемого. Более того, присоединение к учению Патриарха сделает его более независимым в семье С, а значит, ему будет проще вести бизнес все таки теперь его статус стал выше. Но самое важное, патриарх семьи Сэ в случае неприятности может не вступиться за одного из огромного множества членов своей семьи. Сегодня он стал учеником в третьем поколении в скоплении «Бушующее пламя», где шел патриарх известный практически маниакальной заботой о своих подопечных. Взгляд Хэна сразу посветлел. В конце концов, он остался в плюсе. Теперь ему придется звать Ван Була дёдюшкой-наставником. Но тут уж ничего не поделаешь. Сделав глубокий вдох... Он низко поклонился наставнице. «Спасибо за ваш совет, наставница!» Взгляд сестрицы наставницы смягчился. С несвойственной такой серьезной женщине теплой улыбкой она коснулась головы Сахаяна, но потом быстро одернула руку и спокойно сложила их замок за спиной. Всему виной был гель для волос, который Сахаин использовал сверх всякой меры, тем не менее его наставница выглядела довольной. «Хороший мальчик, почему бы тебе не отправиться к шестнадцатому дедушке наставнику и не попробовать его умаслить. Если он будет в хорошем настроении, думаю, твоя проблема перестанет таковой являться». «Ученик все понял!» Громко выпалил Сахаян, его глаза ярко сверкали. Не успел он сделать и пару шагов, как сестрица-наставница Ван Буэлэ не удержалась и все таки сказала. «Ян Р, в будущем постарайся использовать поменьше гель для волос, дабы не пачкать руки наставницы». Сахаян смущенно кивнул, а потом пулей вылетел из башни, Снаружи его встретил обжигающий горячий ветер. Глядя на небо, он прокручивал в голове последние события, сейчас случившееся казалось сном. «Наставница права. Разве что-то потерял? Теперь просто нужно будет обращаться к нему дедушка наставник Теперь просто нужно будет обращаться к нему дедушка наставник После присоединения к учению «Бушующее пламя» мой статус изменился». Пытаясь утешить себя, Сахоен на всех парах мчался к башне Ван Перед тем, как войти в нее. Он громко выкрикнул. «Сахарен просит аудиенции у шестнадцатого дядюшки-наставника самого красивого Человека Федерации!»